Швейк и его товарищи давно уже кончили играть в карты, Один щик поручика Лукаша Балоун почувствовал такой голод, что начал бунтовать против военного начальства и разорялся о том, что ему прекрасно известно, как объедаются господа офицеры. Теперь хуже, чем при крепостном праве. В старину на военной службе было не так. Еще в войну 66-го года... Офицеры, как рассказывал ему дедушка, живший на содержании у своих детей, делились солдатами и курицей, и куском хлеба. В войну 66 года речь идет об австро-прусской войне, завершившей борьбу между Австрией и Пруссией за руководящую роль в Германском Союзе и явившейся важным этапом в объединении Германии под гегемонией Пруссии. Причитанием баллона не было конца, и Швейк счел нужным похвалить военные порядки и нынешнюю войну. — Уж очень молодой у тебя дедушка! — добродушно улыбаясь, начал он, когда приехали в раб. Твой дедушка помнит только войну 66-го года. А вот дедушка моего знакомого Рановского служил в Италии еще при крепостном праве. Отслужил он там двенадцать лет. И вернулся домой капралом. Работы для него не находилось. Так вот, этого дедушку нанял его же отец. Как-то раз поехали они на барщину корчевать пни. Один пень, как нам рассказывал тот дедушка, работавший у своего Тятеньки, был такой здоровенный, что его не могли с места сдвинуть. Ну, дед и говорит, оставим эту сволочь здесь, на кой мучиться? А лесник, услышав это, стал рать и замахнулся на него палкой выкорчивать пень, и все тут. Капрал и сказал-то ему всего-навсего, «Ты, молокосос, я старый отставной солдат!» А уже через неделю получил повестку и опять должен был явиться для отбывания воинской повинности в Италии. Пробыл он там еще десять лет и написал домой, что, когда вернется, трахнет лесника по голове топором. Ну, по счастью, лесник умер раньше, своей смертью. В этот момент в дверях вагона появился поручик Лукаш. — Швейк, идите-ка сюда, — сказал он. — Бросьте ваши глупые разглагольствования. Лучше разъясните мне кое-что. — Слушаюсь. — Иду, господин обер-лейтенант. Поручик Лукаш увел Швейка с собой. Взгляд, которым он наградил его, — не предвещал ничего хорошего. Дело заключалось в том, что во время позорно провалившейся лекции капитана Сагнера поручик Лукаш, сопоставив факты, нашел единственно возможное решение загадки. Для этого, правда, не пришлось прибегать к особо сложным умозаключениям, так как за день до отъезда Швейк рапортовал Лукашу. «Господин обер-лейтенант, в батальоне лежат какие-то книжки для господ офицеров. Я принес их из полковой канцелярии». Когда Лукаш и Швейк перешли через второй путь и остановились у погашенного локомотива, который уже неделю дожидался поезда с боевыми припасами, Лукаш без обеняков спросил. «Швейк, что стало с этими книжками?» — Осмелюсь доложить, господин оберлейтенант, это очень длинная история. А вы всегда изволите сердиться, когда я рассказываю подробно. Помните, вы разорвали официальные отношения касательно военного займа и хотели мне дать подзатыльник. А я на это вам рассказал, что в одной книжке было написано, как прежде во время войны люди платили с окна. За каждое окно двадцать геллеров, и с гуся столько же. Это к Кшвейк. Мы с вами никогда не кончим, прервал поручик. Он заранее решил вести допрос так, чтобы этот прохвост Швейк самого важного не узнал и не мог этого использовать. Знаете Гангофера? Кто он такой? вежливо осведомился Швейк. Немецкий писатель дурак ветки, обозлился поручик Лук. — Ей-богу, господин уберлейтенант, сказал Швейк, и лицо его выразило искреннюю муку. — Лично я не знаком ни с одним немецким писателем. Я был знаком только с одним чешским писателем, Гаеком Ладиславом из Доможлиц. Он был редактором журнала «Мир животных», и я ему всучил дворняжку за чистокровного шпица. Очень веселый и порядочный был человек. Посещал он один трактир и всегда читал там свои рассказы, такие печальные, что все со смеха умирали, а он плакал и платил за всех. А мы должны были ему петь. Дома жлицкая башня, росписью украшена. Кто ее так размалевал? Часто девушек целовал. Больше нет его здесь. Помер, вышел весь. Вы не в театре. Орет, как оперный певец. Испуганно прошипел поручик Лукаш, когда Швейк запел последнюю фразу, помер, вышел весь. — Я вас не об этом спрашиваю. Я хотел только знать. Обратили вы внимание, что те книжки, о которых вы говорили, — сочинения Гангофера. Так что стало с теми книжками? — злобно выпалил поручик. — С теми, которые я принес из полковой канцелярии? — задумчиво переспросил Швейк. — Они действительно, господин обер-лейтенант, — были написаны тем, о котором вы спрашивали, не знаком ли я с ним. Я получил телефонограмму прямо из полковой канцелярии. Видите ли, там хотели послать эти книжки в канцелярию батальона, но в канцелярии не было ни души, ведь все непременно должны были пойти в контину, ибо, отправляясь на фронт, никто не знает, доведется ли ему когда-нибудь опять посидеть в контине. Так вот, там они были... и пили. В других маршевых ротах по телефону тоже никого не смогли отыскать. Памятуя, что мне, как ординарцу, вы приказали дежурить у телефона, пока к нам не будет прикомандирован телефонист Ходонский, я сидел и ждал, пока не дошла и до меня очередь. В полковой канцелярии ругались, никуда, мол, не дозвонишься, а получена телефонограмма с приказом забрать из полковой канцелярии книжки для господ офицеров всего маршевого батальона. Так как я понимаю, господин обер-лейтенант, что на военной службе нужно действовать быстро, я ответил им по телефону, что сам заберу эти книжки и отнесу их в батальонную канцелярию. Мне дали такой тяжелый ранец, что я едва его дотащил. Здесь я просмотрел эти книжки и рассудил по-своему. Старший писарь в полковой канцелярии сказал мне, что согласно телефонограмме, которая была передана в полк, В батальоне уже знают, какие из этих книжек выбрать. Который там том. Эти книжки были в двух томах. Первый том отдельно, второй отдельно. Ни разу в жизни я так не смеялся, потому что я прочел много книжек, но никогда не начинал читать со второго тома. А он мне опять. Вот вам первые тома, а вот вторые. Который том должны читать, господа офицеры, они уж сами знают. Ну, я подумал, что... Все налезались, потому что книжку всегда читают сначала. Скажем, роман об отцовских грехах, который я принес, я, можно сказать, знаю немецкий язык, нужно начинать с первого тома, ведь мы не евреи и не читаем сзаду наперед. Потом по телефону я спросил об этом вас, господин оберлейтенант, когда вы возвратились из офицерского собрания? Я рапортовал вам об этих книжках, спросил, не пошло ли на войне все шиворот на выворот, и не полагается ли читать книжки в обратном порядке. Сначала второй том, а потом первый. Вы ответили, что я пьяная скотина, раз не знаю, что вотче наш сначала идет отче наш, и только потом аминь. Вам нехорошо, господин оберлейтенант? С участием спросил Швейк, видя, как побледневший поручик Лукаш схватился за подножку погасшего провоза. Бледное лицо Лукаша уже не выражало злобы. На нем было написано безнадежное отчаяние. — Продолжайте, продолжайте, Швейк, уже прошло. Уже все равно. И я... Прозвучал на заброшенном пути мягкий голос Швейка. Придерживался, как я уже говорил, того же мнения. Однажды я купил кровавый роман «Рош Шаван из Баконского леса», и в нем не хватало первой части. Так мне пришлось догадываться о том, что было в начале. Ведь даже в разбойничьей истории без первой части не обойтись. Мне было совершенно ясно, что, собственно говоря, господам офицерам совершенно бессмысленно читать сначала вторую часть, а потом первую. Ну и глупо было бы с моей стороны передавать в батальон то, что мне сказали в полковой канцелярии. Господа офицеры, мол, сами знают, который Том должны читать. Вообще, вся эта история с этими книжками, господин обер-лейтенант, казалась мне ужасно странной и загадочной. Я знал, что господа офицеры вообще мало читают, а в грохоте войны. «Оставьте ваши глупости, Швейк!» — простонал поручик Лукш. «Кведь я, господин обер-лейтенант, тогда же спросил, желаете ли вы сразу оба тома, а вы ответили точь-в-точь, точь, как теперь, чтобы я оставил свои глупости. Нечего, молтаскаться с какими-то книгами. И я решил, раз таково ваше мнение, то остальные, господа офицеры, должны быть того же мнения». Посоветовался я об этом с вашим Ваныком. ведь он уже был на фронте и имеет опыт в подобных делах, он сказал, что поначалу господа офицеры воображали, будто война чепуха, и привозили на фронт, словно на дачу, целой библиотеки. Офицеры получали от эрцгерцогинь в дар даже полные собрания сочинений разных поэтов, так что денщики под тяжестью книг сгибались в три погибели и проклинали день, когда их мать на свет родила. их рассказывал... что эти книги совершенно не шли на раскурку, так как были напечатаны на очень хорошей толстой бумаге, а в отхожем месте человек такими стихами обдирал себе, извиняюсь, господин обер-лейтенант всю задницу. Читать было некогда, так как все время приходилось удирать. Все понемножку выбрасывалось, а потом уже стало правилом, заслышав первую канонаду, денщик сразу вышвыривает все книги для чтения. Все это я уже знал, но мне хотелось, господин обер-лейтенант, еще раз услышать ваше мнение. И когда я вас спросил по телефону, что делать с этими книжками, вы сказали, что когда мне что-нибудь влезет в мою дурацкую башку, я не отстану до тех пор, пока не получу по морде. Так я, значит, господин оберлейтенант отнес в канцелярию батальона только первые тома этого романа, а второй том оставил на время в нашей ротной канцелярии». Сделал я это с добрым намерением, чтобы после того, как господа офицеры прочтут первый том, выдать им второй том, как это делается в библиотеке. Но вдруг пришло извещение об отправке, и по всему батальону была передана телефонограмма. Все лишнее сдать на полковой склад. Я еще раз спросил господина Иваныка, не считает ли он второй том романа лишним. Он мне ответил, что после печального опыта в Сербии, Галиции и Венгрии никаких книг для чтения на фронт не возят. Единственно полезными являются только ящики в городах, куда для солдат складывают прочитанные газеты, так как в газету удобно завертывать табак или сено, что курят солдаты в окопах. В батальоне уже роздали первые тома этого романа, а вторые тома мы отнесли на склад. Швейк помолчал. а минуту спустя добавил, — там, на этом складе, чего только нет. Даже цилиндр Будиевицкого регента, в котором он явился в полк по мобилизации. — Одно скажу вам, Швейк, — с тяжким вздохом произнес поручик Лукаш, — вы даже не отдаете себе отчета в размерах своих проступков. Мне уже самому противно без конца повторять, что вы идиот. Слов не хватает, чтобы определить вашу глупость. Когда я называю вас идиотом, это еще очень мягко и снисходительно. Вы сделали такую ужасную вещь, что все преступления, совершенные вами с тех пор, как я вас знаю, ангельская музыка по сравнению с этим. Если бы вы только знали, что вы натворили, Швейк, Но вы этого никогда не узнаете. Если когда-нибудь вспомнят об этих книжках, не вздумайте трепаться, что я сказал вам по телефону насчет второго тома. Если зайдет речь о том, как обстояло дело с первым и вторым томами, вы и виду не подавайте. Вы ничего не знаете, ни о чем не помните. Посмейте только впутать меня в какую-нибудь историю. Смотрите у меня... Поручик Лукаш говорил, как в лихорадке. Момент, когда он умолк, Швейк использовал для невинного вопроса. — Прошу великодушно простить меня, господин обер-лейтенант, но почему я никогда не узнаю, что я такого ужасного натворил? Я, господин обер-лейтенант, осмелился вас спросить об этом единственно для того, чтобы в будущем избегать подобных вещей. Мы ведь, как говорится, учимся на своих ошибках. Вот, например, литейщик Адамец из Даньковки. Он по ошибке выпил соляную кислоту. Швейк не окончил, так как поручик Лукаш прервал его повествование. Балбес! Ничего я не буду объяснять. Лезьте обратно в вагон и скажите баллону, Пусть он, когда мы приедем в Будапешт, принесет в штабной вагон булочку и печеночный паштет, который лежит внизу в моем чемоданчике, завернутый в станиоль. — А Ванеку скажите, что он лошак. — Трижды я приказывал ему представить мне точные данные о численном составе роты. Сегодня мне эти данные понадобились, и оказалось, что у меня старые сведения с прошлой недели. — Слушаюсь, господин обер-лейтенант, — пролаял Швейк и не спеша направился к своему вагону. Поручик Лукаш, бредя по железнодорожному полотну, бронил сам себя. Мне бы следовало надавать ему оплеух, а я болтаю с ним, как с приятелем. Швейк степенно влез в свой вагон, он проникся уважением к своей особе. Ведь не каждый день удается совершить нечто столь страшное, что даже сам не имеешь права узнать это. — Господин Фельдфебель, — доложил Швейк, усевшись на свое место, — господин обер-лейтенант Лукаш, как мне кажется, сегодня в очень хорошем расположении духа. Он велел передать вам, что вы лошак, так как он уже трижды требовал от вас точных сведений о численном составе роты. Боже ты мой! разволновался Ванок. Задам же я теперь этим взводным. Разве я виноват, если каждый бродяга взводный делает, что ему вздумается, и не посылает мне данных о составе взвода? Из пальца мне, что ли, высосать эти сведения? Вот какие порядки у нас в роте. Это возможно только в нашей. одиннадцатой маршевой роте Я это предчувствовал, я так и знал. Я ни минуты не сомневался, что у нас непорядки. Сегодня в кухне недостает четырех порций, завтра, наоборот, три лишних. Если бы эти разбойники сообщали, по крайней мере, кто лежит в госпитале. Еще прошлый месяц у меня в ведомостях значился Никодем, и только при выплате жалований я узнал, что этот Никодем умер. от скоротечной чехотки в Будеевицкой туберкулезной больнице. А мы все это время получали на него довольствие. Мы выдали для него мундир. А куда он делся, один бог ведает. И после этого господин обер-лейтенант называет меня лошаком. Он сам не в состоянии уследить за порядком в своей роте. Старший писарь Ванок взволнованно расхаживал по вагон. — Будь я командиром! У меня все бы шло как по я имел бы сведения о каждом. Унтера должны были бы дважды в день подавать мне данные о численном составе. Но что делать, когда наши унтера ни к черту не годятся? И хуже всех — взводный Зика. Все шуточки да анекдоты. Ты ему объявляешь, что колоржик откомандирован из его взвода в обоз... а он на другой день докладывает, что численный состав взвода остался без изменения, как будто колоржик и сейчас болтается в роте и в его взводе. И так изо дня в день. А после этого я лошак. Нет, господин обер-лейтенант, так вы не приобретете себе друзей. Старший ротный писарь в чине фельдфебеля — это вам не ефрейтор, которым каждый может подтереть себе баллон, слушавший Розине рот, Договорил Заваныка это изящное словцо, желая, по-видимому, вмешаться в разговор. «Цыц вы там, озлился разволновавшийся старший писарь. Послушай-ка, баллон, вдруг вспомнил швейк. Господин обер-лейтенант велел тебе, как только мы приедем в Будапешт, принести булочку и печеночный паштет в станиоле, который лежит в чемоданчике у господина обер-лейтенанта в самом низу. Великан Балон. Сразу сник, безнадежно свесив свои длинные обезьяньи руки, и долго оставался в таком положении. «Нет его у меня!» Едва слышно, с отчаянием пролепетал он, уставившись на грязный пол вагона. «Нет его у меня!» — повторил он отрывисто. «Я думал, я его перед отъездом развернул. Я его понюхал. Не испортился ли?» «Я его попробовал!» — закричал он с таким искренним раскаянием, что всем все стало ясно. «Вы сожрали его вместе со Станиолем!» — остановился перед Балуоном старший писарь Ванек. Он развеселился. «Теперь ему не нужно доказывать, что не только он лошак, как назвал его поручик Лукаш. Теперь ясно, что причина колебания численности состава X. имеет свои глубокие корни в других лошаках. Кроме того, он был доволен, что переменилась тема разговора, и объектом насмешек стал ненасытный балоун и новое трагическое происшествие. Ванека так и подмывала сказать баллону что-нибудь неприятно, нравоучительное, но его опередил повар-оккультист. Вы, он должны постоянно следить за собой, чтобы не потерять веры в себя и в свою судьбу. Вы не имеете права приписывать себе то, что является заслугой других. Всякий раз, когда перед вами возникает проблема, подобная сегодняшней, сожрать или не сожрать, спросите самого себя, в каком отношении ко мне находится печеночный паштет? Швейк щел нужным пояснить это теоретическое положение примером. — Ты, Балуон, говорил, что у вас будут резать свинью и коптить ее, и что, как только ты узнаешь номер нашей полевой почты, тебе пришлют окорок. — Ну вот представь себе. Полевая почта переслала окорок к нам в роту, и мы с господином старшим ротным писарем отрезали себе по куску. Ветчина так нам понравилась, что мы отрезали еще по куску, пока с этим окороком не случилось то, что с одним моим знакомым почтальоном по фамилии Козел. у него была Кастоеда. Сначала ему отрезали ногу по щиколотку, потом по колено, потом ляжку, а если бы он вовремя не умер, его чинили бы, как карандаш с разбитым графитом. Представь себе, что мы сожрали твой окорок, как ты и слопал печеночный паштет у господина обер -лейтенанта. Великан Палоун обвел всех грустным взглядом. — Только благодаря моим стараниям, — напомнил балоуну, старший писарь, — вы остались в денщиках у господина обер-лейтенанта. Вас хотели перевести в санитары, и вам пришлось бы выносить раненых с поля сражения. Под Дуклой наши три раза подряд посылали санитаров за прапорщиком, который был ранен в живот у самых проволочных заграждений, и все они остались там, все пули угодили в голову. Только четвертой паре санитаров удалось вынести его с линии огня. но еще по дороге в перевязочный пункт прапорщик приказал долго жить. Балон не сдержался и всхлипнул. — Постыдился бы, — с презрением сказал Швейк, — а еще солдат. — Да, если я не гожусь для войны, — захныкал балон Обжоры я, ненасытный я, это правда. А ведь все потому, что оторвали меня от привычной жизни. Это у нас в роду. Покойник-отец в противенском трактире бился об заклад, что за один присест съест пятьдесят сарделек до да два крова и хлеба. И выиграл. А я раз поспорил, что съем четырех гусей и две миски кнедликов с капустой. И съел. Бывало, после обеда захочется закусить, схожу в чуланчик, отрежу себе кусок мяса, пошлю за жбаном пива и умну килограмма два копченого мяса. Служил у нас батрак Вомела, старый человек, так он мне всегда внушал, чтобы я этим не гордился и не приучался к обжорству. Он, мол, помнит, как дед рассказывал про одного обжору. Во время войны и восемь лет подряд не родился хлеб, пекли тогда что-то из соломы и из льняного жмыха. А когда в молоко могли накрошить немного творогу, ведь хлеба-то не было, это считалось большим праздником. Обжора мужик помер через неделю, потому что его желудок к голоду был непривычен. Балон обратил печальный взор к небу. Но я верю, что Господь Бог хоть и наказует людей за грехи, но все же совсем их своей милостью не оставляет. Господь Бог сотворил обжор, он о них и позаботится, заметил швейк. Один раз тебя уже связывали. а теперь ты вполне заслужил передовые позиции. Когда я был денщиком господина обер-лейтенанта, он во всем на меня полагался. Ему и в голову не приходило, что я могу что-нибудь у него сожрать. Когда выдавали сверхпайка, он мне обычно говорил, «Возьмите это себе, Швейк». Или же, «Чего там? Мне много не нужно. Оставьте мне часть, а с остальным поступайте, как знаете». Когда мы жили в Праге, он меня посылал в ресторан за обедом. Порции там были очень маленькие, так что э, я, чтобы он ничего плохого не вообразил, покупал ему на свои последние деньги еще одну порцию, только бы он наелся досыта. Но как-то он об этом дознался. Я приносил из ресторана меню, а он себе выбирал. Однажды он выбрал фаршированного голубя. Когда мне дали половину голубя, я решил, что господин обер-лейтенант может подумать, будто другая половина съедена мной. Купил я еще одну половину и принес домой такую царскую порцию, что господин обер-лейтенант Шеба, который в тот день искал, где бы ему пообедать, и зашел в гости к моему лейтенанту, как раз в обеденное время, тоже наелся. А когда наелся, то заявил. «Только не рассказывай мне, что это одна порция. Нигде в мире ты не получишь...» по меню целого фаршированного голубя. Если сегодня мне удастся стрельнуть деньги, то я пошлю за обедом в этот твой ресторан. Сознайся, это двойная порция. Господин обер попросил меня подтвердить, что деньги были отпущены на одну порцию, ведь я не знал же, что в этот день у него будут гости. Я подтвердил. — Вот, видишь, — сказал мой обер-лейтенант. — Но это еще пустяки, — Недавно Швейк принес на обед две гусиные ножки. Представь себе, лапша, говядина с сарделевой подливой, две гусиные ножки, кнедликов и капусты прямо до потолка и, наконец, блинчики. «Та — Та-та-та-та-та-та-та-та! Чарт подери! — облизывался Балуон. Швейк продолжал. — Это явилось камнем преткновения. Господин обер-лейтенант Шеба на следующий же день послал своего долговязого денщика в наш ресторан. Тот принес ему на закуску маленькую кучку куриного пилова, ну, словно шестинедельный ребенок накакал в пеленочку, так, ложечки две. Тут господин обер-лейтенант Шеба бросился на него. Ты, мол, половину сам сожрал, а тот, знай, твердит, что не виновен." Господин обер-лейтенант Шеба съездил ему по морде и поставил в пример меня. Он, мол, вот какие порции носит господину обер-лейтенанту Лукашу. На другой день этот невинный избитый солдат снова пошел за обедом, расспросил обо мне в ресторане и рассказал все своему господину, а тот, в свою очередь, моему обер-лейтенанту. Ну, сижу я вечером с газетой, читаю сводки вражеских штабов с поля сражения, Вдруг входит мой обер-лейтенант, весь бледный, и сразу ко мне, признавая себе, сколько двойных порций купил в ресторане за свой счет, ему, мол, все известно, и никакое запирательство мне не поможет. Он, мол, давно знает, что я идиот, но что я к тому же еще и сумасшедший, это ему будто бы в голову не приходило. Я где так его опозорил, что теперь у него единственное желание застрелить меня, а потом себя. — Господин оберлейтенант, — объясняю я, — когда вы меня принимали в денщики, то в первый же день заявили, что все денщики — воры и подлецы, а так как в этом ресторане действительно давали очень маленькие порции, то вы и правду могли подумать, что я такой же подлец, как и все, способный жрать вашу. — Господи, милостивый! — прошептал Баллон, нагнулся за чемоданчиком поручика Лукаша и скрылся с ним в глубине вагона. Потом поручик Лукаш, — продолжал Швейк, — стал рыться во всех карманах, а когда это ни к чему не привело, он вынул из жилетки серебряные часы и отдал их мне. Так растрогался. Швейк говорит, — когда я получу жалование, составьте счет, сколько я вам должен. А часы эти мой подарок. И в другой раз не будьте идиотом. Ну, как-то раз нам пришлось очень туго, и я отнес часы в ломбард. «Что вы там делаете, Балоон?» — вдруг воскликнул старший писарь Ванек. Бедняга Балоон поперхнулся от неожиданности, он уже успел открыть чемоданчик поручика Лукаша и запихивал в рот его последнюю булочку.